Глава тридцать восьмая. «Антон. Мы растерянно посмотрели на неё. Откуда она взялась?» — мелькнула мысль. «Но я тут же сообразил». Позвонил дежурный врач. «Вы совсем ума лишились? Что делаете?» Мама оттолкнула охранника, кинулась к Пашке и помогла ему встать. Он держался за нос и трёс головой, разбрызгивая во все стороны капли крови. «Ты чего руки распускаешь?» — прошепел он и схватил салфетку, протянутую ему матерью. «Заслужил», — ответил я. «Заслужил». Так, а теперь рассказывайте, что здесь происходит, приказала мама. Она была спокойной, как удав перед нападением на жертву. Проехали, буркнул я. Это наши дела. Иди домой. Пашка направился к двери, но мать кинулась на перерез. Стоять, властно приказала она. Анна Анатольевна, отпустите, дёрнул рукой блонди. Не лезьте в мужской разговор. Ах, мужской? мать легко стукнула его по плечу. Устраивать драку в палате больного человека называется теперь мужской разговор. Хорошо, свободен. Она шагнула в сторону, открывая проход, достала телефон и набрала какой-то номер. Я слышал длинные гудки, потом щелчок. "Полиция?" вдруг сказала мама, и мы дёрнулись. Блондин мгновенно оказался возле матери, вырвал из её рук телефон и кинул его на стол. "Ты что себе позволяешь, мальчишка?" "Анна Анатольевна, я не хочу ссориться, пожалуйста", взмолился он. "Можно я пойду?" "Нет, нельзя, пока не расскажете, из-за чего весь сыр-бор. Я тут сучок мажористый" Рявкнул Дима. Виноват в аварии Антон. Что? Не поняла? Теперь мама растерялась. Она переводила взгляд с одного разъярённого мужчины на другого. Кто виноват? Ты, мразь. Пашка пошёл на охранника с кулаками. Какое твоё дело? А ты хотел выйти чистеньким из воды? Дима не отступил ни на шаг. Он посмотрел прямо в глаза блонди и дёрнулся вперёд, сделав вид, что опять ударит. Тот подался назад. "Мальчики, киносьме, что неме мама. Прекратите!" Ну, если подумать, повернулся к ней Пашка и пошёл в атаку. Ему явно надоело оправдываться. Он разозлился. Я видел это по напрякшемуся лицу и знакомому прищуру глаз. Это вы, драгоценная Анна Анатольевна, виноваты в инвалидности своего сына. Ты что несёшь? Причём тут я? напешила мама. Антош, о чём он говорит? Я не успел ответить. "Вспомните, это вы поручили нам с Максом следить за Антохой. Вот к чему привела ваша душная материнская любовь". Смотрите теперь, любуйтесь. Пашка схватил маму за плечи и повернул её ко мне. Она ошарашенно моргала, ничего не понимая. Однако нужно знать мою маму. Она умела быстро собираться и принимать решения. Уже через секунды её взгляд из растерянного стал серьёзным и даже суровым. Она подошла к двери, закрыла её и прислонилась к ней спиной. Рассказывайте, что произошло. Сами разбирайтесь. Пашка хотел её отодвинуть, но вмешался Дима. Он толкнул блонди, и тот улетел на диван, как пробка, выпущенная из бутылки шампанского. "Нет уж", начал каяться. "Продолжай", рявкнул Димка. "Правда, Паш, раз всё уж вышло наружу, какой смысл скрывать?" поддержал охранник я. "Ты хочешь, чтобы твоя мать нас упекла в тюрьму?" тихо спросил он. "Ну, если всё так, как ты тут говорил, то упечь вас не за что, хотя соблазны велик". "Антон, хватит говорить загадками!" взвизгнула в ней себя мама. Её лицо покраснело, губы задрожали, словно она вот-вот расплачется. Ладно, блонди, рассказывай снова, теперь уже для мамы. Пашка насупился, но начал свою исповедь уже при свидетелях. Мама слушала, не перебивая, только иногда вскрикивала и хваталась за сердце. Я не знал, что сейчас чувствую. С одной стороны облегчение. Действительно всё произошло случайно, по глупости, не от злого умысла. Друзьями руководил только страх. А с другой стороны, появилось ощущение, что судьба бумерангом нам отомстила нам за всё, что мы творили на дороге. Мы пережили тот же страх, боль и отчаяние, которые испытывали люди, когда мы подрезали ни в чём не повинных водителей на шоссе. Только вот расплачиваюсь за это я, а не те, кто совершил наезд. А Пашку мне было не жалко. Закономерный результат его постоянной злости на весь мир. Только хотелось ещё посмотреть в глаза Максу, который прятался за спиной более сильного друга. Но вдруг мама вскочила и бросилась с кулаками на Пашку. Ты Ты как вы могли столько горя? Столько горя и всё из-за вас, подонки. А чем вы лучше нас? Вы начали всю эту бадягу. Хотели проследить за сыном, надо было нанимать профессионалов. Огрызался Пашка, прикрываясь руками от хлёстких ударов. Дима, останови, попросил я. Ничего, этому говнюку полезно получить по мозгам. Глядишь, спесь с него слезет. Останови, я ещё не всё выяснил. Охранник оттащил плачущую маму и усадил её на диван. Он сунул ей в руки салфетку и вызвал дежурную медсестру. Девушка вошла в палату, не понимая, что происходит и почему гости в таком растрёпанном состоянии. «Больному пора ложиться спать. Покиньте помещение, пожалуйста», — строго приказала она. «Девушка, миленькая, подождите немного», — взмолился я. «Мы выясняем очень важные обстоятельства моей аварии. Постараемся больше не шуметь. Дайте нам ещё полчаса». Медсестра вышла. Мама тихо плакала в углу дивана. Пашка стоял у стены и прижимал салфетку к носу. От резкого движения опять пошла кровь. Дима, как верный пёс, охранял выход, не давая сбежать преступнику. Стрела, мне надо к врачу, Прогон Досиль Блонди. Потерпишь. Ты сказал, что поднял мои документы с проезжей части и бросил на заднее сиденье Ауди. Правильно я понял? Да, но больше я их не видел. Сначала возился с Максом, не забывай, он тоже получил травму. Отвёз его в больницу, потом загнал его машину к себе в гараж, она там и стояла, пока разбирался со всеми делами. Стрела, ты пойми, я как с ума сошёл тогда. два лучших друга, и оба пострадали по глупости. Анна Анатольевна, скажите вы ему, каждый день сидел в твоей палате и молился, чтобы ты пришёл в себя. Я посмотрел на маму. Она слабо кивнула. Теперь понятно, почему Максим не приходил, а я всё удивлялась. Маша и Павел навещали тебя регулярно. Маша так плакала, так плакала. И всё же, вернул я их к интересующей меня теме. Где документы? Я не знаю, ответил Пашка упавшим голосом. Я о них совсем забыл. Макса потом выписали, он забрал машину, а дальше я не спрашивал. Дима, я достал телефон. Позвони по этому номеру Бею. Пусть приедет. Я его звал с собой, вставил Пашка. Но он испугался. Как давить людей на дороге, ему было не страшно, вскинулась мама. Страшно, но ещё больше он боится вас, тихо ответил Пашка. Он до сих пор не может сесть за руль, руки трясутся. А мой сын до сих пор не может ходить. Не защищай этого негодяя. Кто пострадал больше? Антон А что ему сказать? спросил Димка. Скажи, что мне стало хуже, и я хочу попрощаться с друзьями. Стрела это жестоко, вскинулся Пашка. Ничего, если он такой трус, только обрадуется и избавится от лишней головной боли, цинично ответил я. Что случилось с документами? И мама, и Пашка утверждают, что их не видели. Неужели Макс постарался? Но ему это зачем? Нет, точно не он, хотя этот трус мог просто испугаться и выкинуть сумку в мусорку или сжечь её. Зачем тебе нужен Макс, всклипнула мама. Она ещё не могла отойти от шока и сидела на диване, уронив безвольно руки. Я пытаюсь понять, кто ликвидировал запись о нашем с Ритой бракосочетании. Если, конечно, вы все говорите правду. Ты не веришь своей матери? Прости, мама, но нет. Я убедился, что ты способна на всё. Но такое, это же криминал. И зачем мне надо? Ну, не знаю. Не знаю. Мы замолчали, так и провели полчаса в ожидании Макса. Он влетел в палату, запыхавшись от быстрого бега. Его глаза лихорадочно блестели, на бескровном лице блуждала кривая улыбка. Видно было, что он просто не знает, что делать с непослушными губами, которые некрасиво расползались в разные стороны. «Антоха, что случилось?» Бросился он ко мне. «Ты как?» Но на полпути затормозил и растерянно огляделся. В глазах мелькнуло узнавание и понимание, что его просто заманили в ловушку. Он показал пальцем на блонде с опухшим носом, потом посмотрел на мать и подался назад. Его взгляд заметался в поисках средств защиты. Садись, разговор есть. Да я, мне обижать надо. Не бойся. Пашка нам всё рассказал и за двоих по мордасам получил. Больше бить никого не планируем. Правда, Дима? Я пошутил, но Макс подпрыгнул как козлик и кинулся к двери. Димка его опередил. Подожди немного. Ответь на пару вопросов, потом пойдёшь. Антоха, ты прости меня. Зачестил бей. На него страшно было смотреть. Его лицо покрылось испариной, руки мелко подрагивали. Казалось, ещё чуть-чуть и он грохнется в обморок. "Сядь", резко сказала мама. "Не мельтеши". Макс плюхнулся на мою кровать и испуганно вскочил. Он явно был в панике. "Я хочу спросить, куда пропала моя сумка?" "Какая сумка? Я ничего не видел". "Макс, вспомни", заговорил блонди. "Я тебя повёз в больницу, а сумку Антохи кинул на заднее сиденье твоей машины". Ты её точно должен был обнаружить. Нет, я ничего не видел. Опять двадцать пять, рассердился я. Как не видел? И куда она пропала? Там мои документы были, паспорт и свидетельство о браке. Так их же восстановить можно. Ничего не понимал Макс. Он даже дышать стал глубже. Сообразил, наконец, что никто его не собирается бить или отправлять в полицию. А Ауди твоя где? Н не знаю. Я больше за руль не садился. В гараже стоит. Или батя продал. Звони отцу, узнавай. Цепочка потихоньку начинала раскручиваться, но конца и края пока не было видно. С каждым витком информации возникал новый вопрос. Отец с Максимом о машине тоже забыл. Она стояла в гараже, никому не нужная и ждала своего часа. Би позвонила охраннику, тот проверил салон. Сумка как сквозь землю провалилась. Ни работники мастерской, где ремонтировали Audi, ни горничные её не видели, и сам хозяин автомобиля пребывал в полной прострации. "Ничего не понимаю", пробормотал Пашка. Я точно помню, что мужчинально кинул сумку на заднее сиденье и стал перетаскивать тебя на другое место, чтобы сесть за руль. Кому понадобилась чужая сумка с документами? Мы посмотрели друг на друга. Слабая догадка одновременно мелькнула в наших глазах. Ищите, кому это выгодно, говорят следователи, но все, кто имел мотив, были сейчас в моей палате. Или не все. Машка, выдохнул блондин. Машка, эхом ответил я.